Вась, а ты че какой грустный? <свист interfere> да, ну да представляешь, зона меня сегодня позвала старым козлом Да ладно, Вась, не такой текст, старый <skrisa> <Филиппу> <свист> У психиатра Вы понимаете, мой мус считает, что он самолет а это как это? Ну, например, вчера вечером он позвонил и сказал, что дома не будет Потому что по условию ему посадку только на запасном аэродроме дают Да это он по сути, наверное, Не даже. знаю, не знаю, только потом звонил у застюардесса И сказал, что у него к тому за технические неполадки Уж и хиросина его заправляли А шасси, понимаете, все равно не выдвигаются на самомня в аэропорте где ты дядя мама делает вот мне знаю Келёса, говорит маме Нам А у нас бабушка совсем, что ли, никого не помнит, что ли? А ты взял? А каждый раз, когда я к ней прихожу Она спрашивает А кто это к нам присол, говорит? Сол, сол, сол, а у тебя чувиха есть? А в смысле? Ну, человек, который тебя уважает, оберегает, заботится о тебе, перезывает Если что не так, а? Васек, что ли? Виагра это... А, это вопрос. Вот, виагра это средство или роскошь? Виагра это средство по уходу за роскостью.